А потом, после произошедшего во вторник убийства Бурага, это совершенно выскочило у нее из головы. И непромокаемое пальто она с того дня не надевала, потому что подморозила, и она ходила в теплом зимнем. Надежда развернула буклет и прочла. «Ваша жизнь дала трещину? Вы устали от одиночества? Проблемы обступили вас со всех сторон? Тогда вам поможет настоящий тибетский маг Ранбан» Сан Мин, действительный член Всемирной Академии Эзотерических Наук, великий мастер белой магии, посвященный в тайны верховных лам Тибета. Снятие порчи с глаза, родовых проклятий, очищение кармы, обретение внутренней гармонии, раскрытие тайны прежних воплощений, предсказание судьбы по древней тибетской красной книге. Уникальная магическая методика запись на консультации по телефону такому-то, ознакомительные лекции по средам и пятницам в Центре культуры и отдыха по адресу...» Надежда внимательно прочитала адрес и удовлетворенно вздохнула. Центр культуры и отдыха находился в 10 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота». Стало быть, можно предположить, что все трое ходили на лекции этого тибетского мага, поэтому и возвращались в одно и то же время. После шести вечера. Да, но в буклете сказано, что лекции по средам и пятницам, а Надежда видела тех людей в понедельник и вторник. Надежда Николаевна почувствовала знакомое ощущение где-то на голове, в корнях волос. Пора ей уже перестать быть пассивным наблюдателем и начать собственное расследование. Для начала нужно зайти в этот центр досуга, или как его там выяснить про тибетского мага на месте. Она быстренько собралась и вышла из дома пораньше, чтобы успеть заскочить в центр до того, как заберет из школы первоклассника Диму. Центр оказался огромным круглым зданием. Да ведь это же дворец культуры имени Цурюпы, вспомнила Надежда. Странно, размышляла она, обходя здание в поисках входа. Я не представляю себе, кто такой Цурюпа. Кажется, был такой человек, большевик. А может, это вовсе даже организация Цурюпа. Центральное чего-нибудь там. Был же на Петроградской раньше Дом культуры имени промкооперации. И вообще, какой логикой руководствовались большевики, когда называли улицы и дома культуры именами своих соратников? Ну, например, город Самару переименовали в Куйбышев. Это понятно. Куйбышев был оттуда родом, также и Нижний Новгород при большевиках стал горьким, потому что горький там жил в юности. Но все эти многочисленные дома культуры имени Ногина, имени Шелгунова, опять же Цурёпы, дом культуры имени Шелгунова от общества слепых, кажется, Шелгунов был слепой большевик. Ну что ж, логика есть. Но тогда большевик Скворцов Степанов именем которого названа самая большая в городе психиатрическая больница, по той же логике вещей, должен был быть сумасшедшим. Навряд ли, если бы он был психом и проводил долгое время в дурдоме, больницу назвали бы его именем. Лечебное учреждения называют именами известных врачей. Институт имени известного психиатра Бехтерева, например. Но психиатром Скворцов-Степанов точно не был. Тогда же зачем ему такая сомнительная честь? Тут Надежда заметила, что, отвлекшись на глупые мысли, прошла вход и теперь, как лошадь по кругу, обходит огромный дом заново.